Но самыми неприятными были ночи, когда оставались дежурить сразу две злые медсестры. Войдя в палату по поводу какого-нибудь очередного скрипа, они становились на пороге и начинали придумывать, что кому будут сейчас делать. «Ну что, Савельева в холл выставим или к девочкам? По-моему, они его еще не видели. И не надо, чего им на такого дистрофика смотреть, пугаться только. Лучше Куранова. А Савельеву я кровь из вены возьму». «Оставь, я вчера хотела, так он чуть не обосрался. Отмывать потом?» Заварзин, ты че улыбаешься, смешно тебе? Ну пойдем со мной вместе посмеемся. Вставай, я знаю, что ты не спишь. Сейчас тебе будет весело! И Заварзину делали в процедурном два укола. Медсестер мы считали заклятыми врагами и свою ненависть выражали кто как мог. Лорд Кипанидза сочинил песню Нас было четверо в палате, который на мотив интернационала, пелась о готовности бороться с ними до конца, а я решил организовать повстанческую группу. Не полагаясь на Куранова и Заварзина, руководить которыми было бы сложно. Я собрал около себя самых младших ребят, девочку и двух мальчиков, и сказал, что мы теперь подпольная организация, будем делать против медсестер тайные диверсии, а я буду главный. Для начала я велел своим диверсантам выучить песню «Нас было четверо в палате». Диверсанты отдали мне листок со словами «Неразвернутым», потому что, оказалось, не умели читать. Это открытие порядком меня озадачило, так как я уже составил шифр, которым мы должны были писать друг другу тайные записки. Буквам соответствовали цифры, и, сверяясь с таблицей, можно было распознать, за какой цифрой какая буква кроется. Увы, чтобы распознать, какой смысл кроется, в свою очередь, за буквами, диверсантам в придачу к таблицам понадобился бы букварь. На этом деятельность повстанческой группы закончилась, но зато я почувствовал, что такое быть главным и как это здорово. А вот лорд Кипонидзе мы с Курановым попытались отомстить более действенно. Лично ему мы, конечно, сделать ничего не осмелились бы, но у него в шестой палате была подружка, на которой мы решили отыграться за все бубенчики и на все фикси-фоксы. Подружке лорд Кипонидзе было лет 12. Звали ее Оля. Она была очень бледная, говорила тихим голосом и ходила в синем платье с маленькими желтыми цветочками. Во взгляде ее больших серых глаз плавала печаль. Оля любила своего дедушку, а дедушка не мог ее часто навещать. Каждые полчаса Оля подходила к воспитательнице, медсестре или кому-нибудь из ребят, поднимала огромные, как у лемура, глаза и с тоской спрашивала, «Как вы думаете, мой дедушка сегодня приедет?» Сначала ей отвечали ласково, потом сдержанно. Через неделю от нее стонал весь санаторий. Если утром воспитательница отвечала ей, что дедушка приедет вот-вот, а медсестра после обеда уверяла, что приедет со дня на день, после ужина Оля считала своим долгом отследить их обеих и с сказать, «Вот видите, день прошел, а он не приехал». «Может быть, он вообще больше не приедет ко мне?» «У него столько дел?» «Я думал, он вчера приедет, и вы обещали. Но был такой дождь. Понимаете, если будет дождь, он не приедет. У него шофер, а дорога такая скользкая. Как вы думаете, завтра дождь будет?» «Нет, не будет дождя», — отвечала добрая сестра Катя, закатывая глаза, как от зубной боли. «А если не будет, почему же он тогда не приедет?» Дедушка приезжал к Коле всего несколько раз. Он не привозил ни черешни, ни абрикосов просто садился с Олей на скамейку, обнимал ее и гладил по голове. Оля щурилась от счастья, а воспитательница и медсестра получали короткую передышку. Единственным, кто не злился на Олю, был лорд Кипанидза. Он играл с ней в настольный теннис, садился рядом смотреть телевизор, уверял, что дедушка скоро приедет и все время тщетно пытался рассмешить. На все его шутки Оля вздыхала и тихо с укором говорила «Ну вахтаж". Их дружба казалась нам серьезной неведомой и недосягаемой областью жизни старших. Мы чувствовали, что в ней кроется какая-то тайна, и именно из-за этой тайны, навредив как-нибудь Оле, можно отомстить лорд Кипанидзе. Посовещавшись, мы с Игорем решили носовать ей в постель кузнечиков. Вечером, когда все смотрели телевизор, мы пробрались в шестую палату и посадили под одеяло Оленой постели кузнечиков пять или шесть. После отбоя послышался страшный визг, а утром следующего дня лорд Кипанидзе вел нас извиняться. Он привел нас за выкрученные уши, и хотя извинялись мы от души, это не спасло нас вечером от особо звонких бубенчиков, как не спасли от них и 40 фикси-фоксов, полученных мной накануне за два килограмма бабушкиной семеренки. За день до отъезда воспитательница собрала нас всех в холле и сказала, что мы пойдем в город покупать сувениры. Она достала листок с именами и по порядку списка стала всем выдавать по рублю. Я никогда еще не держал в руках настоящие деньги, и рубль, который воспитательница вручила мне, поставив против моей фамилии жирную галочку, казался залогом невообразимого счастья. Я бережно перегнул его пополам, спрятал в нагрудный карман рубашки и щупал каждые пять минут. В магазине оказалось, что рубля для счастья недостаточно. Сувениры стоили дороже. У ребят были еще свои деньги, они добавляли и покупали все, что хотели. Игорь купил бронзового козла, заварзин красивый глиняный паильник, «Лорд Кепанидзе настоящий барометр. Неужели я вернусь в Москву с пустыми руками?» Я осмотрел все витрины и нашел единственный сувенир, который стоил 90 копеек – пластмассовый «Царь-колокол» с надписью «Сокровища Московского Кремля» на подставке. С радостью, отдав за него свой рубль, я получил 10 копеек сдачи и, довольный, вышел из магазина. Дома бабушка сказала, что привезти из железноводско московский сувенир может только кретин, вроде моего дедушки. Купив сувениры, мы до самого обеда гуляли по городу. Повсюду продавали сахарную вату, и ребята, у которых оставались деньги, уписывали ее за обе щеки. На свои 10 копеек я купил крохотную щепотку и медленно ел, чтобы все видели. В тихий час к нам в палату вошла главврач. «Куранов, ты сахарную вату ел с ребятами?» «Нет», — ответил Игорь, потративший все деньги на козла, которым любовался теперь, поворачивая его на тумбочке то так, то этак. «А ты, Савельев?» «Ел», — гордо ответил я. «Одевайся, пойдем со мной». Оказалось, вата – страшная отрава, и теперь мне должны были поставить в процедурном кабинете огромную клизму. Перед дверью, из-за которой доносились приглушенные стоны, сидел уже лорд Кипанидзе. «Я только чуть-чуть», – робко проронил я. «Чуть-чуть», – передразнил главврач, усаживая меня на стул. «У тебя заворот кишок, а мне адвокатов нанимать от твоей бабушки?» «Нет уж, спасибо». Из процедурного кабинета вышел и осторожно поспешил в туалет Медведев нехотя пошел на его место лорд Кипанидзе. За ним настала моя очередь. Лежа на холодной клеенчатой кушетке, я пыхтел от больно распирающей меня воды и думал о правоте бабушки, которая говорила «Как все хочешь быть, а если все будут вешаться?» Дорого обошлась мне сахарная вата. Хотя отдых в Железноводске был самым ярким событием моей семилетней жизни, воспоминания о нем остались не очень счастливые и надолго стали поводом для игр и фантазий, о которых я хочу в заключении рассказать. Я всегда знал, что я самый больной и хуже меня не бывает, но иногда позволял себе думать, что все наоборот, и я как раз самый лучший, самый сильный, и дать только волю, я всем покажу. Воля мне никто не давал, и я сам брал ее в играх, которые разворачивались, когда никого не было дома, и в фантазиях, посещавших меня перед сном. Первая игра появилась еще до санатория, после того, как бабушка ткнула пальцем в телевизор, где показывали юношеские мотогонки, и восторженно сказала, «Есть же дети!» Эту фразу я уже слышал по поводу детского хора, кружка юных техников и ансамбля детского танца, и каждый раз она выводила меня из себя. «А я их обгоню», — заявил я, при том, что даже на маленьком велосипеде бабочка ездил с колесиками по бокам заднего колеса и только по квартире. Разумеется, я не думал, что могу обогнать мотоциклистов, но мне очень хотелось сказать, что я обгоню, и услышать в ответ, «Конечно, обгонишь». «Ты?» – презрительно удивилась в ответ бабушка. «Да ты посмотри на себя! Они здоровые лбы, ездят на мотоциклах, тебя, срань, плевком перешибут!» Я замолчал и придумал такую игру. Когда бабушка давала мне тарелку с нарезанными на кружочки бананом, я представлял, что это мотоциклисты. «Да мы все здоровые ездим на мотоциклах, тебя плевком перешибем!» – говорил я за первый кружочек, представляя, что это самый главный мотоциклист-предводитель. «Ну, попробуй!» – отвечал я ему и с аппетитом съедал. «А, он съел нашего самого главного!» – кричали остальные кружочки мотоциклисты, и из их толпы выходил на край тарелки следующий самый главный предводитель. Есть простых мотоциклистов, было неинтересно. «Теперь я самый главный!» – говорил второй мотоциклист. «Я перешибу тебя!» Под конец на тарелке оставался последний кружок, который оказывался самым главным предводителем из всех. Он обычно дольше всех грозился меня перешибить, дольше всех умолял о пощаде, и его я съедал с особым аппетитом. Такой же игрой была расправа с врачами, которых я не только казнил в туалете поезда, но и сбрасывал с балкона, слепив их предварительно из пластилина. Санаторий «Дубровка» сделал мои игры куда более изощренными. Пока я был там, я принимал события такими, какими они были, не думая, нравятся они мне или нет, и о самых неприятных происшествиях, вроде крови из вены или поцарапанного носа, забывал, как только они исчезали в недалеком прошлом. Дома же я припоминал все. Оставшись один, Я набивал карманы старыми батарейками от приемника, надевал на голову десантный берет, подаренный дедушке на концерте в армейской части, брал в руки большой деревянный нож для бумаги и врывался в спальню, представляя, что это санаторий. За спиной у меня были воображаемые десантники. Все они были моего возраста и беспрекословно слушались. Среди них были Заварзин и Куранов. «Вперед!» — кричал я, и десантники с криками занимали отделение. «Это он!» — в ужасе вопили разбегавшиеся медсестры. «Савельев с десантниками!» Я выхватывал из карманов батарейки и швырял их одну за другой под шкаф, под трюмо, под бабушкину кровать. Это были гранаты. «Бабах! Бабах!» – взрывалась столовая, разлетался пост медсестры, в куски разносила процедурный кабинет. «Бабах! Бабах!» – летела по коридору отварная рыба, сыпались разделявшие палаты стекла, звенели рассыпавшиеся по полу шприцы и иглы. Десантники топтали их сапогами и спрашивали, что делать дальше. «Этих ловите!» – кричал я – указывая пальцем на воображаемые спины убегавших медсестер. «Не надо, мы больше не будем», — умоляли медсестры. С ними вместе молила о пощаде добрая Катя. Но у нее в глазах была вместо ужаса надежда. Она знала, что я не трону ее. «Эту отпустите, пусть укроется в торцевой», — приказывал я, и десантники прятали Катю от пуль за коробками с кубиками. «А этих вяжите». Злых медсестер десантники связывали по рукам и ногам и складывали рядком между сломанным фикусом и разбитым телевизором которому не суждено было больше показывать первую программу. «Ну что?» – сурово спрашивал я, щекоча медсестер под подбородком, острием своего ножа. «Поняли, с кем дело имеете? Смотрите, не обосритесь, а то отмывать вас потом». Перед сном я обычно расправлялся с лорд Кипанидзе. Я представлял, как он делает мне бубенчики и нажимал пальцем на ладонь. Это означало, что я нажал кнопку воображаемого дистанционного пульта. В блестящем линолеуме палаты открывались маленькие люки, И из них, грозно шипя и извиваясь, выползали огромные кобры с рубиново-красными глазами и в фуражках с высокими тульями. Кобр в фуражках я видел на рисунке в газете. Одну звали Пентагон, а другую — НАТО. Они понравились мне своим хищным видом и в фантазиях стали лучшими друзьями и заступницами. Шипя искали ужасные пасти, они обвивали лорд Кипанидзе и, преданно глядя на меня красными глазами, ждали одного слова, чтобы задушить его или закусать до смерти но в палату вбегала в синим с цветочками платье Оля и тихо говорила «Ну, Саш!». Я задумывался, нажимал на пульте другую кнопку, и кобры, разочарованно шурша, уползали в свои люки. Лорд Кипонидзе падал на колени, а я небрежно указывал на Олю и говорил «Ей спасибо, скажи, а то жрали бы тебя с рассвета до заката». Фантазии будоражили меня так, что я не мог заснуть, снова вспоминал обиды и снова разворачивал перед глазами красочную месть, которая кончалась обычным альбами о пощаде и с прощением. Фантазии такие посещали меня очень долго. В санатории бабушка ездила со мной три года подряд.